Глава 18. Мейлисса Что чувствует человек, когда тонет? Панику, ужас и холод. А что он испытывает, когда видит дрожащий свет над головой и делает в черных водах единственный грибок, на который хватает сил? Он испытывает радость, несмотря на то, что боль рвет мускулы, холод пронзает тело и до поверхности невообразимо далеко. Он радуется, что последний мах — Это бой не на жизнь, а на смерть, что безликая бездна не успела сомкнуть пасть и не утащила его на дно. Человек счастлив быть сильным до конца. Я выскочила из бессознательной мути с резким вдохом. Щека онемела, губы слиплись, пальцы скрутила от холода и тяжести, спина ныла от неудобной позы. Я лежала на груди Нриена, измазанная в его крови, а он все так же не двигался и не открывал глаза. В дверь отчетливо стучали. Очень сильно и настойчиво. Из-за этого я не успела прислушаться, бьется ли сердце ректора. Привстала, опираясь на ледяные ладони, схватила из-за ближайший стул, подтянулась и вскарабкалась выше. Но выровняться во весь рост не смогла. В меня будто вонзели стальной пруд и согнули его. Стояла на коленях и едва дышала. Перед глазами была белая скатерть. Я мутно смотрела на остывшее мясо, задубевшую картошку, лиловый сок, которые пустили овощи в салате, на подсохшие хлебцы и увядшие цветы. Голубые звездочки-незабудки. Почему я их сразу не заметила на столе? И сколько я пролежала с ректором на полу? Небо за окном напиталось теменью. Маурис увеличился, с любопытством заглядывая синим глазом в комнату. Магические светильники на стене притушились. Когда никто не двигается, они постепенно гаснут в дверь снова постучали, чередой коротких ударов, впивающихся в виски. Еле выпутавшись из влажной мятой юбки, я поплелась к выходу, как старая корга. Щурясь от вспыхивающих лампочек по бокам, реагирующих на мое движение, хваталась за все, что могло помочь не упасть. Что-то скинула, кажется, разбила какое-то стекло или колбу, свалила бумаги, перевернула что-то громоздкое на столе, Я мало что понимала, опустошенная, ослабленная. Мне было все равно, кто добивался аудиенции главного. Ректору, судя по всему, уже не поможешь. Моя магия его не спасла. Маг не смог вылечить себя вовремя. Я не успела. Нариен лежал неподвижный беззвучно несколько часов. Значит, я должна призвать на осмотр кого-нибудь из Академии. Признаться, что случилось непоправимое. С трудом, Открыв замок, потянула на себя тяжелую дверь. Она распахнулась, едва не сбив меня с ног, но я удержалась за чьи-то руки. «Мэй, что случилось?» Неистово зашептала подруга. Светло-огненным вихрем влетела в комнату и, придержав меня за плечи, крепко заперла дверь. «Шесть, ты вся в крови!» Она осмотрела меня, провела по локтям, жала мои холодные кисти и пальцы, проследила взглядом за дорожкой рубиновых капель на полу, что тянулась от моих рук до стола, и закрыла рот ладонью, когда увидела распластанного на полу ректора. «Эри, ты пришла!» Я сползла по стенке, не удержав ноги. «Ты его убила?» прошептала подруга, отстранившись. Она оставила меня у двери и, подбежав к мужчине, пощупала его пульс, накрыла скрещенными руками грудь и, суматошно прочитав какое-то лечебное заклинание, окутала Нориэна молочной дымкой. «Жив!» Услышала я, когда стала уплывать в приятную темень, наклоняясь к полулбом. Мне хотелось уйти, хотелось глубокой и спокойной тишины. Он жив, слава шейсу! Брачный браслет слабо отозвался теплом. Мне стало так легко и хорошо, что захотелось засмеяться. Только сил не хватило, и метка внезапно прострелила плечо, сдавив шею магическими петлями. Мэй, ты как? В глухую болезненную тишину пробился голос подруги. «Сможешь подняться?» Меня потянули вверх, но я снова рухнула. Я задыхалась, перехватила ладонями горло и затряслась от судороги. Он мучает меня. «Эри, что-то не так? Нечем дышать?» Я цеплялась за горло и не могла скинуть хомут. Тот будто туда вскручивался все туже и туже. «А ты хотела обручиться с другим мужчиной без последствий? Твоя пара бесится от этого?» Эрия ласково погладила меня по волосам, убрала мокрые пряди с лица, плавно раскрыла перед глазами тонкие пальцы и прошептала. Мирикал, успокойся, призрак, дай ей отдохнуть, невидимый любовничек. Нет, чтобы выйти из теневого мира и помочь своей возлюбленной, только хуже делаешь. А ну, прекрати немедленно». И давление исчезло. Я упала лицом в пол, успев подставить руки и не сломать нос. Хрипло откашлялась. Эри, я не выдержу всего этого. Ослабленно прошептала я. У меня не осталось сил. Ректор теперь все знает. Я с трудом подняла голову. Уходить тебе нельзя здесь быть. Что? Подруга пыталась меня поднять, но я все равно падала, скользила по полу влажными от крови руками. Я тебя не оставлю, Мэй. Нет, ты не потащишь меня. Я тебя полечу. «Я не больна, просто опустошена. Магия вернется, и мне станет легче. Эри, спасибо, что отозвалась, что помогла ему». Я повернула голову и посмотрела на расплывчатое облако над ректором, посмотрела в глаза подруге. «А теперь уходи, он меня не выдаст, но ты в опасности». Уверена, что ему можно верить. Тихо прошелестела подруга и сильно закусила губу. Я еле смогла ответить, сил почти не оставалось, чтобы быть в сознании. Как раз и проверю. Возвращайся скорее, Мэй. Я нашла кое-что. Эри прижалась к моей спине щекой, а я уже не смогла пошевелиться. Обещаю, мы разберемся с твоей стигмой и с ректором разберемся. Обещаю, слышишь? Я не смогла даже кивнуть. Мрак клубился вокруг лица подруги. Заматывал меня в кокон, затягивал в холод. Подруга встала, ее фигура удалилась, шаги устремились к выходу. Дверь приоткрылась. Полоска света ударила по глазам, прохладный воздух коснулся кожи. «Прости», — двинула я губами без надежды, что Эрика услышит. «Я не обижаюсь», — шепнула в ответ девушка, и дверь, скрипнув, захлопнулась. Я устало прикрыла глаза и позволила себе упасть в черноту. Темнота хрустнула разошлась, как черная трухлявая ткань, и выпустила наружу алую воду. Она лилась, лилась, лилась, и Я барахталась в ней, тонула, захлебывалась. Чтобы не умереть, пыталась плыть, изо всех сил тянулась вверх и искала выступ или камень, хоть что-то, за что можно зацепиться. Соскальзывала, обрывала ногти, рвала кожу и снова погружалась в воду. Она была соленой, с металлическим привкусом и горячей. Кровь? Я вырвалась вверх, приподнялась над булькающей жижей и со свистом набрала полную грудь воздуха. Быстро оценила обстановку, покрутилась вокруг себя, удерживаясь на бурлящей поверхности, и поняла, что нахожусь в толстой трубе из кирпича. «Не ищи меня», — громыхнула над головой, отчего я едва не ушла на глубину. Нырнула, но тут же вырвалась из-под кровавой воды. Бурлящий поток поднимал меня вверх, направляя к сияющей, розовато светящейся точке в круге. Это был Элей, значит, там вверху небо, свобода, и нужно отдаться потоку. Я расслабилась, позволила воде подхватить себя и... Открыла глаза, сразу ослепнув от пронзительных лучей Лотта. Мэсси, тише!» Меня придержали за плечи, заставили лечь. Я не сразу отделила сон от Еви, задышала часто, запротестовала, но из-за тяжести на теле не смогла нормально пошевелиться и сдалась, опала в чужих руках. Совсем сдурела, столько магии отдавать. Зашипел мужчина мне в лицо, тряхнул хорошенько, а потом внезапно отпустил. Я откинулась на подушку и разочарованно выдохнула. Я все еще находилась у ректора, и мои проблемы стали хуже и сложнее. Но хоть поспать дали, уже радость. «Стоило позволить вам умереть?» — проговорила я, не открывая глаз и едва разлепив пересохшие губы. «Я бы не умер», — как-то слабо ответил маг, и его поступь затихла в стороне. «Что это значит?» Сощурившись, чтобы снова не ослепнуть от яркого света, я приподнялась на локтях и осмотрелась. Мы были в той же комнате. Здесь все убрали». Почистили пол от крови, подмели стекло и черепки кувшина, исправили витраж. Ректор приблизился к окну и одним движением руки зашторил его. Лучи лотто спрятались за плотной тканью, стало комфортнее. «Вас прошил кусок стекла почти насквозь. Вы бы от такого ранения не оправились. Хорошо, что в сердце не попало. Я еще немного поднялась, придержав одеяло на груди. Какого мрака вы не отошли от окна? Архимаги ведь должны чувствовать такие вещи». «Хватит, Мэй». Он устало потер гладко выбритое лицо, присел на подоконник и, завернув наверх плотную штору, стал меня рассматривать. Нагло так, в своем стиле. Я с опаской зыркнула на окно за его спиной. Все словно повторялось в моей голове. Удар, хрос стекла, потом булькающий звук и падающий на колени ректор. Это было ужасно, это было жутко. Не хотелось бы снова испытать подобное. Мышцы сковала. Дыхание запротестовало и не проталкивалось в грудь, рот наполнился ощущением песка, тело отозвалось вихрями страха, покрыв кожу пупырышками. «Не сидите там», — попросила еле слышно и, спрятав глаза, посмотрела в сторону. Тихие шаги переместились. Ректор напряженно молчал. И смотрел. Я прислушивалась, но боялась поднять на него взгляд. Признать, что он великолепно сложен и очень красив... Было сродни предательству себя. Но глаза нет-нет, да искали мужчину. Хотели впитать в себя побольше его черт, отыскать изъяны, которых нет, увидеть то, чем он меня цеплял. Маг сейчас был в свободной рубашке кремового цвета, не заправленной в светлые штаны. Я догадалась, одежда не выходная, домашняя. Волосы, не завязанные в тугой хвост, белыми прядями спадали на широкие плечи. Такой теплый и уютный мужчина, что сердце замирало в груди — Так, стоп. Я обручена с другим. Пошевелилась. К телу приятно прикоснулась шелковая простынь. Я запустила руки под одеяло и застонала. Раздел. Бесстыдник. Мне пришлось. Тихо признался нариен, заметив мою реакцию. «Идите вы. Я никому не позволяла к себе прикасаться. Если боялись, что испачкаю вашу постель, могли бы на полу оставить» не мог он подошел к кровати и подал мне стакан воды ты моя невеста я не мог оставить тебя замерзать я чужая невеста оттолкнула его руку, но голос предательски провалился в грудь преломился в жуткий хрип отчего я закашлялась пей и послушай меня дикарка маг сжал пальцы на моем запястье убрал выставленную в защите руку вниз Перехватил затылок и, притянув мою голову к себе, приставил край стакана к губам и наклонил его, чтобы жидкость полилась в горло. «Я дам тебе две недели. Прийти в себя, освоиться в академии, привыкнуть ко мне и присмотреться. Но не больше. Мне приходилось слушать и глотать воду, чтобы не захлебнуться. Ты можешь не стараться вылететь с учебы, все равно не получится. Я сделаю все, чтобы ты осталась». «Думай, что хочешь, но я не потеряю такого уникального мага. Ты стоишь сотен других. Или тысяч?» Он отпустил меня, встал и отвернулся. «А если я не хочу?» Обдала холодом, вложив в тон все негодование. Ректор тихо засмеялся, повернулся в полоборота, покрутил стакан в руке, сдавил его, отчего стекло пошло трещинами. «Ты уверена, что я хочу?» и посмотрел мне в глаза. Зелень закрутилась, вспыхнула, замерцала. Я на миг представила, что будет, если он выйдет из себя, если не сдержится и разозлится. Мне тут стало интересно. Сухо и безэмоционально продолжал ректор. Ты не лекарь. Он ехидно натянуто заулыбался, явно угрожая или предостерегая. Кто был в моей комнате еще, пока я истекал кровью? Кто меня залатал? «Вы сами!» — выплеснула я ложь и запнулась. «Я передала свою силу, и вы сами это сделали!» Нориен внезапно раскрошил стакан и бросил стекляшки на пустой стол. «Мне стало страшно. Моя сила все еще в нем, и это очень опасно, ведь такие вещи могут легко раскрыть другие специалисты маги или Амар. Удержит ли архимаг эту тайну в себе? Мое тело тоже было полно сил». Я вытянула руку и сжала пальцы. «Что тогда сейчас во мне бушует?» «Разве возможно превратить магию Собирателя в лекарскую?» Ректор задал вопрос с подвохом. Я поняла это по острому взгляду и его, немного наклоненной на бок голове, открыла рот и тут же его захлопнула. «Шейс, что ему сказать? Как не выдать Ири?»